Глава двадцатая. «Плену». «Где девчонка?» — суетился весельчак У. И улыбка пропала с его лица, и странно было смотреть, как его короткие толстые руки метались и суетились отдельно от тела. «Какая девчонка?» — спросил один из черных мундиров. «Тут была девчонка!» — кричал толстяк. «Ее звали... Как ее звали?» Он достал из кармана записную книжку и прочел по складам. А, Алиса! Где Алиса? На этот раз он посмотрел на меня. Какая Алиса? спросил я как можно спокойнее. А в это время я ломал себе голову, как она сумела убежать. Ведь мы стоим на открытом месте, даже спрятаться негде. Была девчонка, настаивал толстяк, я ее видел. Ты ее видел? спросил он у верховцева, который стоял, опустив руки и будто спал с открытыми глазами. Тот человек в черном, который ходил на пегас за говуруном, вернулся обратно. Он тащил птицу, взяв ее за ноги, и голова Гавуруна болталась, чуть не доставая до пола. «А, нашел!» — обрадовался толстяк. «Открути ей голову!» «Чего?» — спросил тот. «Голову, говорю ей открути! Она нам больше не нужна!» «Ни в коем случае!» — возмутился я. «Нельзя говоруну голову скручивать! и Это, возможно, последний говорун на земле!» Индикатор от возмущения посинел и бросился на тонких ножках говоруну, желая, видно, его освободить. Но весельчак заметил это и рассмеялся. «И ты туда же!» — сказал он, и ловко для такого толстого человека извернулся и подставил индикатору ножку. Индикатор упал и почернел от обиды. «Ну, — сказал толстяк, — «Ты чего время теряешь?» «Я же сказал, больше говорун нам не нужен, отвинти ему голову!» Не знаю, понял, говорун толстяка или нет, но он забился в руке черного человека и заговорил незнакомым мне голосом. «Птица говорун охраняется законом планеты Блук, как очень редкое и интересное создание. Охота на говорунов воспрещена, и нарушители этого правила – Подвергаются штрафу и общественному негодованию. Да заткнитый ему глотку звапил бесельчаку, и без него хлопот полон рот. И вдруг случилось совершенно непонятное происшествие: Человек в черном мундире поднял говоруна за ноги повыше, чтобы перехватить его за шею, и только протянул руку, как вдруг потерял равновесие и со всего маху упал на пол, ойкнул от неожиданности и упустил Говоруна. Говорун на лету перевернулся и взмыл к потолку. «Стреляй!» — крикнул толстяк, выхватывая пистолет. Загремели выстрелы. Раз или два пули чуть было не попали в Говоруна, но он увертывался от них и полетел в дальний, неосвещенный конец зала. Люди в черном побежали было за Говоруном, но весельчак У их остановил. «Нечего теперь бегать, упустили ротозеи». Да чего вдруг упал?» «Я не упал», — сказал человек в черном мундире. «Меня уронили». «Молчи», — обозлился Толстяк, и его кисельные щеки затряслись. «Будешь еще придумывать. Я тебя сам уроню. Тогда не встанешь, и нечего гоняться. Он все равно теперь в туннелях заблудится. И времени мало у нас. Другое дело есть». Толстяк обернулся к тихому мертвому кораблю «Синяя чайка» и спросил, будто корабль мог ему ответить. «Ты меня слышишь?» Корабль не отвечал. «Ну и не отвечай», — сказал толстяк. «Ну и не надо. Все равно я знаю, что ты нас слышишь. Сидишь там и наблюдаешь. Думаешь, чего это я фигас сюда затащил?» «Да для этого я его затащил. Что тебе придется сейчас сдаться? Весельчаку подошел к синей чайке поближе и продолжал. «Четыре года ты не сдаешься». «Четыре года думаешь, что твои дружки тебя спасут. Четыре года не веришь, что никто не знает, где ты. Четыре года ты надеешься, что твоя паршивая птица долетела до Венеры. Я уж думал, что ты так и умрешь в своей клетке. Но сегодня все изменилось. Сегодня ты откроешь дверь в корабль и отдашь мне то, что принадлежит мне по праву. Ты слышишь меня, капитан?» Никто не ответил толстяку. Голос его раскатывался по подземелью и отражался далеким эхом от стен. Эхо замолкло, и Толстяк перевел дух. «Где девчонка?» – пробормотал он. «Мне очень нужна эта девчонка!» Доктор Верховцев стоял по оде и смотрел в землю. Два других человека в черных мундирах отошли немного в сторону и выставили перед собой пистолеты, готовые выстрелить в любой момент. Я знаю, что ты меня слышишь, капитан. Начал снова весельчак У. Ты затаился в своей норе. Отсиживаешься. Погляди в иллюминатор. Перед тобой три человека с Земли: глупый профессор, который носится по галактике и собирает зверье, как будто лучшее занятие придумать не мог. Тихоний капитан и дурак механик с рыжей бородой. Хоть я слышал все, что происходит вокруг. На самом деле мои мысли были заняты Алисой. Куда она могла исчезнуть? Где она сейчас скрывается? — Ты уже много лет ставишь мне палки в колеса, — продолжал Толстяк, глядя на синюю чайку. — Но сегодня мой праздник. Сегодня ты отдашь мне формулу. Ты слышишь? — Молчит, — сказал Толстяк другим голосом, тихо. — Думает, сейчас мы его поторопим. Жалко только, девчонка куда-то запропастилась. С девчонкой было бы легче. Он достал из кармана большой носовой платок и вытер потный лоб. «Слушай, капитан, — сказал он, — если ты через три минуты не откроешь люк и не вынесешь мне формулу, я прикажу убить всех моих пленников. Но не сразу. Нет, не сразу. Сначала мы отрежем уши глупому профессору, «Я зол на него больше всех, потому что он отказался отдать мне Говоруна. Потом мы...» «Погоди, толстый пират!» Раздался вдруг голос второго капитана. Это был знакомый голос. Мы слышали его уже столько раз, ведь Говорун бесподобно подражал голосам. "Тот", -то, — сказал весельчак «Тебе все равно нет места в галактике!» — продолжал второй капитан. «Тебя все равно найдут и поймают, где бы ты ни прятался!» «Лучше послушайся меня, сдайся!» «Молчи!» – перебил его толстяк. «Так мы не договоримся. По твоей милости и по милости твоих дружков я уже и так почти все потерял, и последнего тебе не отдам». «Галактий будет моим!» «Стыдись, пират!» – сказал второй капитан. хотя нет у тебя стыда!» Мы мало что понимали в этом разговоре. Ясно было только, что у второго капитана было что-то такое, в чем Толстяк был очень заинтересован и не мог достать, не мог отнять. Слово «галактий» мне ничего не говорило. Я никогда раньше не слышал такого слова, а капитан Синечайки отдать галакти не хотел. «Не будем терять время», — сказал Толстяк. «Меня не интересуют твои мысли и настроения. Стыд — это только для слабых. «Мы сильные, не знаем стыда». «Говори, отдаешь формулу «Галактия»?» «Мне надо поговорить с этими людьми», — сказал второй капитан. «Нет», — ответил толстяк, — «говорить ты с ними не будешь. А то вы придумаете что-нибудь, чтоб меня обмануть. Ты откроешь сейчас люк и вынесешь мне формулу «Галактия», а я обещаю отпустить тебя и этих людей на свободу, на все четыре стороны». «Если ты не сделаешь того, что я тебе говорю, ты будешь много дней корчиться от их криков, ведь у тебя есть и стыд и совесть». «Не получится, Толстяк», — сказал второй капитан. «С тех пор, как четыре года назад я опустился на этой планете, ты придумывал уже много способов отнять у меня абсолютное топливо, но ничего не получилось. Не получится и сегодня. Ты знаешь, что я сделаю?» Что? «Я взорву синюю чайку, погибну сам, но галактия ты не получишь. Нельзя давать тебе в руки абсолютное топливо, потому что ты тогда натворишь столько бед, что жителям галактики не исправить и за 10 лет». «Правильно», — сказал Весельчаку. «Но если ты думаешь, что взорвав синюю чайку, ты спасешь профессора и его людей, ты ошибаешься. Даю тебе торжественное слово «черные мглы», что они все равно погибнут. На что мне эти пленники? Как только я их отпущу, они расскажут о моей планете службе галактической безопасности. И через месяц за мной будут охотиться все крейсеры галактики. Нет уж, пускай до поры до времени они думают, что меня нет в живых. Тогда я все равно должен все рассказать этим людям. Я их не встречал раньше, но если они у тебя в плену, значит, они хорошие люди и посмотрим, что они скажут, выслушав мой рассказ. «Нет!» — крикнул Толстяк. «Молчи!» — сказал спокойный капитан. «Куда тебе спешить? Ты успеешь выполнить свою угрозу!» «Пускай говорит!» — сказал вдруг доктор Верховцев. Он все равно видел, что Говорун был у них на корабле. «Пускай говорит!» «Это его и их не спасет!» Толстяк развел руками. «Пожалуйста». «Слушай, профессор, и слушайте, люди. Нас было три капитана. Много лет назад мы узнали о том, что в галактике появились пираты. Этим пиратам были нужны деньги и драгоценности. Им была нужна власть. Они хотели стать господами галактики. Мы узнали о пиратах, когда они напали на планету Триада и угнали оттуда корабль. Мы догнали пиратов тогда, когда они захватили другую планету и обратили в рабство ее жителей. Там они втайне начали строить военный крейсер, чтобы нападать на торговые корабли. Долго рассказывать о том, как мы выследили пиратов, как мы проникли на порабощенную планету и подняли на ней восстание против захватчиков. «Вы взяли нас обманом!» – проворчал Толстяк. Доктор Верховцев махнул рукой. «Пускай, – говорит». «Недолго ему говорить осталось». «Так вот», — сказал капитан, подождав, пока пираты замолчат. «Двум пиратам удалось сбежать от нас. Несколько лет они скрывались здесь, на окраине галактики, вдали от космических путей. Все забыли о пиратах». «Но мы ничего не забыли», — сказал Толстяк. «Да», — согласился капитан. «Они не забыли и не отказались от своих планов» и больше всего на свете они хотели отомстить нам, трём капитанам. «И мы отомстили», — сказал весельчаку. «Не спеши. Ещё ничего не кончено. В конце концов, проиграете вы. Вы не можете победить всю галактику». «Сможем», — сказал толстяк. Второй капитан как будто не слышал его. Он продолжал. «Прошли годы. Мы, три капитана, расстались. Первый капитан улетел на Венеру, Третий капитан решил перелететь в соседнюю галактику, чего еще никто до него не делал. Я занялся научными исследованиями, и вот однажды я получил послание от третьего капитана. Он сообщил мне, что возвращается из своей экспедиции. Послание было очень неожиданным, потому что никто не ждал возвращения его так скоро. Мой друг просил у меня встретить его на окраине галактики, потому что у него есть для меня очень важные новости». И я, бросив все дела, поспешил к нему навстречу. «Но он не знал, что мы перехватили послание», — кихихнул толстяк, потирая ладони. «И все узнали». «Да», — сказал второй капитан, — «они перехватили послание третьего капитана, потому что планета, на которой они скрывались по печальному стечению обстоятельств, была той, куда спешили с разных сторон и я, и мой друг. Мой друг был очень болен». Долгий полет, которого не предпринимал раньше ни один житель нашей галактики, подорвал его здоровье, и он опасался, что не сможет долететь до Земли или до его родной планеты Фикс. А летел он с очень важными сведениями. Жители соседней с нами галактики подарили ему формулу «Галактия» – абсолютного топлива. Если построить корабль с двигателями на галактии – он будет летать в сто раз быстрее, чем любой другой корабль в космосе. Планеты станут близкими, как соседние города. Жители другой галактики зарядили двигатели его корабля галактием и дали ему с собой формулу этого вещества, чтобы мы могли использовать это открытие. Третий капитан долетел до этой планеты, не подозревая, что она – приют пиратов. И здесь он остановился. Болезнь его зашла так далеко, что он не мог больше управлять кораблем. Пираты отлично видели его корабль и следили за ним, но не стали его трогать. Они решили дождаться моего прилета и узнать, что за важные новости привез третий капитан. Когда третий капитан был без сознания, они пробрались к нему на корабль, к которому он ждал моего прилета, и установили в корабле микрофоны, чтобы подслушать наши разговоры а сам корабль осторожно перенесли на эту поляну. «Но ты должен признать, что мы хорошо подготовились к твоему прилету», – сказал Весельчаку. «Когда я пустился на планету рядом с кораблем третьего капитана, я нашел друга в очень тяжелом состоянии. Капитан рассказал мне о своем путешествии и о формуле галактики. Я понимал, что самое главное сейчас – отвезти капитана на Землю, где его смогут вылечить. Но я знал, что он не перенесет космического путешествия, и решил остаться рядом с ним до тех пор, пока ему не станет немного легче. Я поспешил к себе на корабль за лекарствами. Но пока я подбирал нужные лекарства, пираты открыли заранее подготовленный люк, и наши корабли провалились в это подземелье. «Здорово было придумано», — сказал Толстяк. «Конечно», — ответил второй капитан, — «они боялись на меня напасть наверху. Когда я понял, что произошло, я увидел, что синяя чайка в подземелье. Зажегся свет. И к ней подошел вот этот тип, который стоит рядом с вами. Я его узнал и сразу догадался, что пираты меня перехитрили. Они обещали отпустить меня в обмен на «Формулу галактики. Они сразу сообразили, что, имея такое топливо, они будут летать так быстро, что их никто не сможет догнать и им будут не страшны крейсеры службы галактической безопасности, и все корабли галактики могут стать их легкой добычей. И я тоже понял, что ни за что на свете я не отдам им формулу и не дамся им в руки живым. Я задраил люк и не впустил их на синюю чайку. «А что случилось с третьим капитаном?» – спросил Полосков. «Они попытались разрезать наши корабли, чтобы взять нас в плен, Им удалось это сделать с кораблем третьего капитана, и капитан попал им в руки. Может быть, они его убили. «Неправда», — сказал Толстяк, — «неправда. Он сам умер от болезни. Ты же знаешь, как тяжело он был болен. Когда мы распилили корабль, он был уже мертв. А синюю чайку им распилить не удалось», — сказал капитан. «Она ведь сделана из алмазного сплава». «А на борту у меня был говорун, подарок первого капитана. И у меня был уговор с первым капитаном. Если что-нибудь случится, то я выпущу говоруна с наказом лететь на Венеру и отыскать первого капитана. Первый капитан знает, как заставить говоруна рассказать, где я и что со мной». «А мы не смогли», — сказал я. «Кое-что говорун нам сказал, но, к сожалению, этого было мало». «А как же он попал к вам?» — спросил второй капитан. «Его ранили», — сказал я. «Видно, за ним гнались пираты». «Это точно», — согласился Толстяк. Но Гавруну удалось улететь. Ему починили крыло. Роботы на железной планете — шлезяки. «Мы за это им все масло отравили. Роботы теперь парализованные лежат», — засмеялся Толстяк так, что все его подбородки затряслись. «Роботов мы вылечили», – сказал я. «С роботами все в порядке». «Как так? Мы были на той планете и вылечили роботов». «Проклятие!» – воскликнул Толстяк. «Но, к сожалению, железным крылом Говорун не смог долететь до Солнечной системы», – сказал я. «Он еле-еле добрался до своей родной планеты». «Мы искали его там», – признался Толстяк. «Мы вот с моим другом», – он показал на доктора Верховцева. «Предатель!» – сказал мрачно зеленый. «Мы еще до тебя доберемся!» «Молчи!» – погрозил ему пальцем весельчаку. «Мы с моим другом перебили всех говорунов на планете Блук. Мы их покупали, выменивали, крали. Мы хотели даже весь кислород уничтожить на планете». «Червяками?» – спросил я. «Червяками. Но, к сожалению, нам не повезло. И совершенно случайно говорун попал... «В руки этим вот несмышленным!» — сказал Толстяк. «И они полезли сюда. Мы их предупреждали. Сами виноваты. А теперь вам придется погибнуть!» «Ничего не волнуйтесь!» — сказал второй капитан. «Не посмеют они ничего с вами сделать. Они ведь трусливы «Никогда бы всем пиратам мира не одолеть трех капитанов! Они и поодиночке нас победить не смогли!» «Нет, смогли!» – крикнул Толстяк. «Третий капитан уже умер. Ты четыре года сидишь в плену. А как только мы получим галактией, мы доберемся и до вашего первого капитана». «И вы четыре года живете в корабле?» – спросил Полосков. «Да», – ответил второй капитан. «Я ведь упрямый. Я мог бы, конечно, уничтожить формулу, но тогда она не досталась бы и остальным жителям галактики». Но разумным существам очень нужно абсолютное топливо. Тогда все планеты в сто раз приблизятся друг к дружке. Я знал, что рано или поздно помощь придет». «Пришла, да не та», – сказал Толстяк. «Ты выговорился, капитан?» «А теперь придется тебе расстаться с формулой». «Есть у меня и другой уговор с первым капитаном», – сказал второй капитан. «Если от меня нет вестей больше четырех лет...» он сообщает об этом службе галактической безопасности и отправляется меня искать. И уж если случайные люди нашли меня так скоро, то первый капитан найдет меня еще быстрее, и вы это знаете. «Ладно, хватит разговоров», — сказал глухо доктор Верховцев. «Начинайте. Он просто тянет время». Тогда один из пиратов подошел ко мне и сильно рванул за скованные руки. Я потерял равновесие и упал. Он оттащил меня в сторону. Я пытался сопротивляться. Но на помощь первому пирату подоспел второй. И они связали мне ноги. Толстяк достал из-за пояса длинный нож. «Ты знаешь, второй капитан?» Сказал он, оборачиваясь к кораблю. «Я умею шутить. И даром меня прозвали весельчаком. Но некоторые мои шутки кончаются слезами». Он поднял нож. Полосков с зелёным рванулись мне на помощь, но доктор Верховцев, который внимательно следил за ними, выстрелил в них сонным газом из баллончика, висевшего у него на запястье. Мои товарищи повалились на землю. «Ну?» — сказал весельчак У. Я почувствовал, как холодное лезвие ножа прикоснулось к моему горлу. «Сними замок!» — сказал второй капитан. Давно бы так. Толстяк дал знак пирату. И тот, поднявшись по трапу к люку синей чайки, открыл тяжелый замок. Его пираты поставили давно, как только синяя чайка упала в подземелье. Если второй капитан не давал им проникнуть на корабль, то и они не хотели, чтобы он ушел с корабля без их разрешения. Пират спустился с трапа и остановился в отдалении, направив на люк пистолет. Верховцев тоже поднял оружие. Они не хотели рисковать. Четвером они боялись одного капитана, которого не могли победить уже четыре года. «Смотри без шуток», — сказал Верховцев. «А то стреляем». Люк внезапно распахнулся. И я даже не успел разглядеть капитана. Он прыгнул вниз, словно синяя молния. Одновременно прогремели два выстрела, но капитан уже был на земле. Он откатился в сторону, и лучи пистолетов дробили камни у его головы. Еще мгновение, и капитан оказался под защитой широкого амортизатора «Синей чайки». Пираты сразу разбежались и залегли за камнями. «Спокойно! Он от нас не уйдет!» – раздался голос Верховцева. «Окружайте его!» В ответ грянул выстрел со стороны синечайки. Я понимал, что положение капитана почти безвыходное. Пираты медленно, скрываясь за камнями, окружали его. «Не стреляй!» — крикнул толстяк. Голос его звучал совсем рядом, и я увидел, что он снова заносит над моим горлом нож. «Если выстрелишь, профессору конец!» И в тот же момент со стороны нашего корабля послышался голос. «Не двигаться с места! Вы окружены!» Рука толстяка с ножом замерла. Я кулаком вышиб нож, и он отлетел далеко в сторону. «Вы слышите?» Послышался другой голос из темноты с той стороны, куда улетел говорун. «Бросайте оружие!» Пираты медленно поднимались с земли, их пистолеты звякали о камни. Я приподнял голову и увидел, что из-за амортизатора Пегаса вышел Доктор Верховцев в скафандре, но без шлема. Я в изумлении перекатился на другой бок. Второй Доктор Верховцев в шляпе поднял руки и стоял на коленях. С другой стороны к пиратам направлялся первый капитан, точно такой же, как монумент на планете имени трех капитанов, только живой, загорелый в синем мундире капитана дальнего космического плавания. Откуда-то вылетел говорун и, хлопая крыльями, опустился на плечо капитану. Потом из темноты вышла Алиса.